Он показал народ, двигая рукой в то же время, когда говорил. Он показал на меня, потом на одного из подчинённых, повторил три жеста «Речь, я, подчинённый». Я не была глупа и ухватила суть. Люди в нем и вородился немного успокоились, не до конца, но они расслабились, напряжение сходило с их плеч и рук, направленное на меня оружие слегка опустилось. Он говорил, что у него есть способ со мной общаться, На ему, судя по моим ощущениям, реакция остальных нельзя до конца доверять. Он послал в мою область одного из почтёмных мальчишку с бритой головой и густыми бровями. Я ощутила его силы и тело и сразу поняла, что что-то не так. Глаза говорили мне одно, а сила другое. Глазами я видела, что мужчина стоял прямо за пределами моей силы, а мальчик следовал его приказам. А сила говорила, как бы мальчишка ни выглядел, на самом деле он был сантиметров на 30 выше бородат из кучи устройств и приспособлений. Я узнал о мужчине по его силе, он создавал умников и технарей, даровал способности. За ним были ещё трое, а они наблюдали. Наверняка помогают организовать эту ловушку, в чем бы она ни заключалась. Проверяют, нет ли тех, кто может её понять, прикрывают ему спину. Он хочет оказаться под моим контролем. Чтобы он не заставил сказать свою вторую личность, подчинённого или клона, его предложение было очевидным. Он даст мне применить его силу на себе. Возможность общаться, что-то исправить. Я почувствовала, как сдвинулись костокомы, сместились, не двигая ни лапкой, ни крылом. Я начала двигаться раньше, чем даже поняла, что происходит. Я ударила ножом, ощущая, что как бы машет шио такое пустое место. Чуть спереди от меня возникла девушка. Она что-то кричала или говорила. Сначала она стояла спиной ко мне. Я продолжила бить ножом, резко меня ловкими, неуклюжими движениями. Гораздо более размашистым мечом имело смысл. Её тело появилось в моём восприятии, и я захватила над ней контроль. По команде она подняла руку к маске, так чтобы её собственный нос мог коснуться неба. Один хороший толчок подавит рефлексы, и она пронзит себе мозг. Я так и буду её удерживать, чтобы не дать её союзникам помешать мне. Я запыхалась, рука с ножом дрожала. Кто-то прицелился в меня из пистолета, но парни в белом закрыли меня с этого направления своими телами. Девушка Она проявилась, хотела, чтобы другие её увидели. Я заметил это на секунду раньше остальных. Мужчина застал передо мной, всё ещё под моим контролем. Ловушка. Скорее всего, люди не любят, когда ими управляют. Наверняка у него есть контрмеры. Может быть, подчинённые могут найдёт на нём устройство. Было ли предложение соблазнительным? Да. Я заставила его протянуть ко мне руки в предлагающем жесте. Иногда надо демонстрировать. Хочешь мной манипулировать? Истекай кровью я рязанула. Мой нож дважды без пауза вспарлывал в ладони, взмахи были такими же дикими и яростными, как раньше. Солилось всё хорошо, а вот контроль хромал. Ещё один надрез появился на обратной стороне его запястья, глубоко прорезав ткань, кожу и мышцы. Следующий балет носит на неглубоком, но это было неважно. Появился барьер, хрустальная стена, и нож отскочил от неё. Люди вокруг отреагировали Мой рой поменял позицию и целиком оказался под ребёнов призмок того же самого висящего в воздухе прозрачного кристалла. Я заставила одну из моих воий снова начать петь, но в ту же секунду в неё выстрелили, молнии пробежали по её броне, и она упала без сознания. У меня были насекомые, но я остановилась. Эти реакции, крики тревоги и иногда виск раздавались за пределами того кольца людей, которые меня окружили. Что-то не так. Хаос за пределами этого кольца должен был помешать им сосредоточиться на происходящем здесь. Они не должны были поворачиваться к остальным спиной. Я что-то поняла неправильно. Одно не складывалось с другим. У людей в этой обезумевшей толпе не текла кровь. Девушка, которую я порезала, не истекала кровью. Люди в толпе не умирали. Кровь шла только из протянутой ко мне руки и из ран оставшихся после уже закончившейся битвы. Люди обхватывали друг друга. Но не было ни сломанных костей, ни вывихнутых суставов. Крики не были направлены на кого-то конкретного, никто активно не разбрасывался силами. Слёзы были, но при этом те же самые люди улыбались. Я не ожидала, что придётся иметь дело с таким количеством людей. У слишком многих, незнакомые мне силы, я понимала тех, кто был рядом, кого я только что контролировала, но не остальных. На мгновение мне стало страшно, моё восприятие работало гораздо хуже, чем я думала, я не понимала, что происходит за пределами моего роя, Я вообще этого понимала, что происходит прямо здесь. Я прошла вперёд. Одна моя нога плохо работала, так что приходилось опираться на двух человек. Другая, правда, тоже была не в лучшем состоянии. Двое и юсный ведущий, который шёл сзади, с привязнык к моим плечу рукой. В толпе разглядела женщину с силовыми полями, выше большинства, с изогнутым хрустальным рогом на лбу. Люди, окружающие моего рояд, втопали назад по мере моего приближения, но сопротивление толпы не давало им сбежать. Когда моя сила достигла переднего края толпы, передо мной возникло силовое поле. Я направила самых новых членов Роя вокруг, сосредоточивая их на тех, кто хотел меня остановить. Мои насекомые направились ей в глаза, заползали в уши. Я ощутила, как она растекла их силовыми полями. Я уже активировала устройство на спине, чтобы преодолеть это поле сверху. Те двое, которые меня поддерживали, помогли мне поднять с собой ясновидящего. Он оказался сверху, и приземление вышло жёстким. но мы оказались с другой стороны силового поля. Воспользовавшись мгновениями, пока женщина ничего не видела, я сумела приблизиться на достаточное расстояние. Теперь я уже сама опустила силовые поля, расставила их кругами вокруг себя и толкнула, разделила толпу, чтобы выгодить пространство для манёвра. Мне нужно сбежать, нужно время и ресурсы, чтобы понять, чему мне придётся противостоять, осознать всё. Я перестала деградировать, теперь можно начать создавать, восстанавливать понимание. Теперь, когда мы разом работать по новому и с новыми приоритетами, нужно будет представить происходящее в том контексте, который я смогу осознать. Тогда я смогу починить всех, тогда смогу устранить проблемные элементы, и тогда оно вступит в покой. Цель. Я лучше всего функционирую, когда у меня есть цель. Когда у меня есть месте, задача, мысли и действия проходят эффективней. Я передвинул рой, половину исходных 16. Они будут моими телохранителями, защитой рудиями. Я заметила лица в толпе. Молодая женщина верхом на чудовище преградила мне путь. Они были ещё большеми чужаками в том же смысле, что и остальная толпа. И люди, с которыми у меня когда-то была связь, но которые стали ещё более чужими из-за того, что я перестала их узнавать. Люди, так и тянятся, стоя меня на пути. Она бы меня не остановила, но на мгновение я ощутила беспокойство. Эта чуждость, сила этой связи между нами, они были моими врагами, друзьями или чем-то ещё, но они точно были важны. Этим нельзя пренебречь, нельзя просто забыть о них. Если они так важны, значит, слабаками они быть не могут, а значит, они — потенциальная угроза». Женщина протянула руку, с руки что-то свисала, короткая цепочка, чёрная трубка с красной кнопкой. Беспокойство усилилось, я не понимала, почему. Тревога достигла максимума, я взглянула на них последний раз, убедившись, что они не нападают, потом, пригнувшись, взлетела в воздух на силовом поле. Орёл последовал за мной, облетая все поставленные мной барьеры. Машина в синем и белом не отставала, и он петлял вокруг всех моих препятствий. Сарственная женщина в синем, слишком много неизвестных. Я повернул и я увидел стоящую женщину с расправленными бесчисленными крыльями. Рядом с ней было какое-то орудие. Мои преследователи отставали, стараясь держаться от неё подальше или облетать по большому радиусу. Может быть, получится прорваться тут? Может быть, если я наберу достаточно сил, то смогу пробиться мимо неё? Я была напугана, но мой страх был не таким, как раньше. Почти полная противоположность. Обычно мне удавалось сохранить самообладание даже когда не получалось скрыт чувства. Использовать страх как ресурс, а сейчас всё было по-другому. Я была неспособна выплеснуть наружу свои эмоции. Страх только накапливался и вливал на меня всё сильнее. Как и многое другое, он ощущался чужеродным, как будто не совсем понимала, что делаю, и он угрожал сбить меня с курса. Страк достикапаге, когда я приблизилась. Она нацелила на меня небольшое орудие. В последние секунды я свернула. Теперь за мной следовала уже небольшая армия. Я старательно мешала её предводителям, устанавливая силовые поля или направляя на них выстрелы. Первыми среди них были мужчина в сине-белом и женщина в синем царственном облачении. К ним присоединилось всё больше людей, враги повсюду. Неудивительно, ожидаемо. Мушина с огромными костяными крыльями с перепонками из костяного кружева оторвался от земли и полетел в моём направлении. Нет, он пытался перехватить одну из моего роя. Рой попытался окружить его, но тот двигался очень ловко и не сдавался. Крылья казались массивными, но их форма перестраивалась при каждом взмахе. Кружево открывалось, пропуская воздух, потом закрывалось, если он хотел подняться выше или уйти в сторону. В конце концов одно из силовых полей пронзило ему крыло. И он опустился на метров на 10, прежде чем успел остановить падение. Это дало мне возможность действовать. Хоть наименьшего сопротивления было ещё одно место, где оставался только один человек, прорвав защитные линии. Молодая девушка загораживала мне путь. Её светлые волосы развевались на ветру, а её просторный чёрно-зелёный костюм не выглядел практичным. Ленты и банти плыли в воздухе так, что она выглядела живым произведением искусства. Но она не была произведением искусства. Хотя моё понимание людей пострадало, я понимала, что значили её слёзы, она не улыбалась. Другие остановились чуть поодаль, не хотят вмешиваться, даже бояться. Она взглянула мне в глаза, и в её выражении было что-то, что я не совсем смогла понять. Мужчина в бело-синем обращался к остальным, не приказано что-то вроде того. Побуждение к действию. Я посмотрела на блондинку, вокруг неё начали возникать три тени. Мой рыс собрался сзади меня. поднявшись на парящих хрустальных осколках, некоторые на корточках, некоторые стоя, некоторые сидели, свесив ноги, кому как удобней, на автопилоте. Она приблизилась, и я не отвела взгляд. Она снова вошла в мою область, и снова я почувствовала, как связь истонкализовывается. Я продолжила ощущать её саму и её духов, но контроль перешёл на одну из её теней. Тень мужчины с повязкой на глазах и гвоздями в ладонях, запястьях и плечах. Силы двух других были мне знакомы, Мущина с доступом сразу ко многим способностям, гибкая, изменяющая сила и ходунья, взрочная мужчина без костюма с поникшей головой, способный создавать двери в пространстве. Она приблизилась и коснулась моей щеки. И я отшатнулась. У меня был нож. Если не могу её управлять, она поклонилась и отошла. На мгновение я ощутила страх, хотя это было не подходящее слово. Симптомы были похожими, пусть и приглушёнными. Дрожь, ощущение в животе. Мысли начинающие дробиться, лёгкая тошнота. Но чего мне бояться? Нет, это что-то другое. Я начала понимать, что же именно. Мне были знакомы моменты, когда моя сила действовала сама. Вот и здесь было что-то похожее. Моя сила сейчас занимала большую часть меня. И всё остальное было лишено основы и действовало само по себе. Чувство тела. Пассажир. Нет, зачем ему обо всем этом беспокоиться? Какое ему дело до крылатой женщины? до тех двух девушек, которые ехали верхом на монстре. Но это было самое близкое к тому чувству, которое у меня ещё получилось испытывать. Она заговорила, но я не смогла понять слова. Она заметила это, улыбнулась и обвела взглядом мой рой. Позади неё открылся проход, и она чуть-чуть отлетела, будто приглашая меня. Вначале из подозрительности я замешкалась. Были целые миры полные моих врагов, миры, которые мне нужно починить, прежде чем я смогу расслабиться хоть на секунду. Я подавила беспокойство, Ещё одиноко этого не совсем страха за вмешательство со стороны пассажира. Вдруг крики вокруг нас приближались, откуда-то раздавались рассерженные крики. Среди моего роя были люди, как-то связанные с ними. Я подняла силовые поля. Мужчины в сине-белом тут же разрушили их мощным лазером. Мы так и смотрели друг на друга. Я не могла напрорваться вперёд, но не могла и вернуться.